Часть вторая. О гормонах. Эндокринология старения. Концептуально нормальное старение напоминает по ряду признаков не только высотную гипоксию, но и гормональную недостаточность. Например, гипогонадизм, гипотириоз, а количество гормона роста уже у людей зрелого возраста составляет только 15% от его количества в возрасте пубертата. Логично было бы предположить, что терапевтические вмешательства с помощью гормонов могли бы помочь человеку замедлить процессы старения, помочь оставаться здоровым и функциональным как можно дольше, отодвинуть клиническую картину старости, включая мрачный синдром облигатно наступающей старческой дряхлости. Это кажется рациональным решением, исходя не только из современных знаний, но и знаний прошлого. На это обратили внимание еще в конце XIX века, когда пытались использовать измельченные яичники коров для лечения климактерических расстройств у женщин. Уже в 1940 году из мочи жеребых кобыл получают первые конские конъюгированные эстрогены. Оборот гормонов и их нейромодуляторов производится специализированными клетками, которые производят экзоцитоз своего секрета в запасающих пузырьках при изменении потенциала действия на мембране. Центральным звеном, обеспечивающим слаженную работу нервной и эндокринной систем в онтогенезе, являются пептидные релизинг-факторы гипоталамуса. В ходе филогенеза механизмы регуляции гомеостаза и адаптации неуклонно совершенствовались. Временная организация этих процессов принимала все более отточенный вид. На общие механизмы старения для всех эукариотов затем накладывались видовые механизмы. большую роль в которых играли нейрогуморальные воздействия со стороны пейсмекеров, которыми можно признать всю нервную систему и гипоталамус в частности. Французский врач Серж Воронов, Самуил Абрамович Воронов, п р и т е ч и работ которого были экспериментальные разработки Эйгона Штейнаха и Шарля Броунс-Фикара, еще век назад попытался с помощью гормонов повлиять на старость. Работая при дворе Хидива Египта Аббаса II Хильми Паши, Он обратил внимание, что евнухи, сегодня врачи называют это первичным гипогонадизмом, довольно болезненны. По возвращению во Францию он начал эксперименты по трансплантации гонад животным. Первую пересадку яичка восьмидневного ягненка под кожу спины овцы Воронов выполнил 8 июня 1917 года. Первая операция на кастрированном козле была сделана в 1918 году. Первая пересадка яичка обезьяны была сделана человеку 12 июня 1920 года, и она была неудачной. Седьмая пересадка была сделана мужчине 74 лет. Она оказала явно геропротекторное действие, и пациент стал чувствовать себя намного моложе. Ряд функций его организма стал таким же, как у более молодого человека. Сегодня, ровно век спустя, можно прийти к выводу, что вопросы терапии половыми гормонами, г о р м гормонам о н о м роста и пероральными агонистами грелина, ДГА, не имеют единых подходов. Особенно в соотношении с клинической картиной старости ситуация крайне неоднозначная. С одной стороны, гормоны довольно слабо влияют на физические возможности стариков, а с другой их введение часто сопровождается побочными эффектами. Кроме того, надо учесть, что многие из таких пациентов уже имеют коморбидное состояние. Но при воздействии ряда факторов это наиболее перспективное направление борьбы со старостью, исходя из того, что патофизиология старости во многом определяется изменением гомеостаза и адаптационных реакций, во главе регуляции которых стоит эндокринная система человека. Сегодня требуется разработка программ для долговременной заместительной гормональной терапии несколькими гормонами, чтобы удлинить период здоровой и активной части жизни. Практически это должны быть программы для лиц разной коморбидности, функциональной активности, зависимости, учитывая их конкретные условия и границы имеющихся терапевтических возможностей каждого отдельного человека. Это означает, что несмотря на то, что большой путь в прикладной геронтологии уже пройден, мы снова как будто в начале разработок в сфере эндокринологии старения. Например, сегодня, как и сто лет назад, стоит вопрос о необходимости в пожилом возрасте гормональной терапии препаратами тестостерона. Это возрастной период, когда нас уже не интересует фертильность пациента, но интересует качество его жизни. Особенно состояние мышечной системы, плотность костной ткани – Поэтому парентеральное введение в низких дозах тестостерона ц и п р и о н а т а или тестостерона энантата достаточно оправдано. В старости, кроме изменения работы оси гипоталамус-гипофизгонады, значимые изменения происходят в работе п о д ж е л у д о ч н о й и щ и т о в и д н о й желез. У 40% людей пожилого возраста есть диабет второго типа. У огромного количества лиц в возрасте он может быть не диагностирован, но он есть. В его основе лежит снижение секреции инсулина и рост инсулинорезистентности. Увеличение жировой массы, падение массы скелетной мускулатуры и качественные изменения мышц также играют роль в этом процессе. Развитие саркопении со снижением функциональных резервов двигательных возможностей организма тоже участвует в механизмах инволюции организма. И регуляция уровня глюкозы, важнейшего компонента энергетического гомеостаза, находится в центре процессов старения организма. Именно токсичность глюкозы на всех уровнях от ДНК и до системы выведения хорошо известна. А возможно, что инсулинорезистентность – причина или одна из основных причин такого грозного заболевания, как болезнь Альцгеймера. До 12-16% лиц старше 60 лет имеют нарушение функции щитовидной железы, Очень часто проявления гипотиреоза в старости могут рассматриваться и самими ветеранами, и врачами, как признаки нормального старения – слабость, снижение аппетита, сухость кожных покровов, снижение когнитивных функций, ночное апноэ, ломкость ногтей, сонливость. При этом гипотиреоз в старости чаще имеет атипичную форму течения или стертую клиническую картину. Развитие гипотириоза может быть следствием не только накопленных за жизнь заболеваний, но и нарушения гликозилирования теотропного гормона и как следствие снижения его биологической активности. Это приводит к повышению уровня теотропного гормона в плазме крови и росту Т4. Но интересно, что низкие уровни Т4 и Т3 у 400 мужчин со средним возрастом 78 лет ассоциируются с более высокой физической работоспособностью. Это позволяет предположить, что снижение тиреоидной активности в пределах некоторых физиологических рамок оказывает некоторое положительное влияние в старости. В одном из исследований выявлено, что смертность от всех причин среди здоровых лиц старше 85 лет с гипотиреозом была меньше, чем в контрольной группе с эутириозом. А вот субклинический гипертиреоз может увеличивать риск от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Старение влияет и на уровень кортизола, его колебания и динамику в течение суток. Большее снижение кортизола в течение дня ассоциируется с большей работоспособностью в старости. Все затронутые вопросы требуют дальнейшего изучения. Старение напоминает состояние гормональной недостаточности. В старости у обоих полов присутствует недостаточность андрогенов. Их снижение происходит по-разному в антогенезе мужчины и женщины. Влиять на нормальное или, другими словами, успешное старение воздействием гормонов – это метод, возможно, с самой большой прагматичной составляющей из всего имеющегося на сегодня спектра воздействия. Раннее гормональное старение часто приводит к развитию нейродегенеративных процессов в мозге. Например, ранний или патологический климакс говорит о высокой вероятности болезни Альцгеймера. Изучение нейроэндокринного старения гипоталамуса и всей лимбической системы даст нам много удивительных открытий уже в ближайшее время.